Глава 18. Франция. Ставка в дуэли банкиров. Огромная империя банка, пишет редактор. Экономии и политику о БПН даже при кратком ее описании демонстрирует, насколько желательно было бы для других финансовых групп стать ее хозяевами. Поэтому не следует удивляться, видя как группа противник, в данном случае банк братья Лазары, маневрирует, чтобы вложить в эту империю средства, затем внедрить одного из своих агентов и, наконец, попытаться захватить в ней командные высоты. Дуэль Моро-Финали была, как представляется, первым эпизодом борьбы за господство над Банком Парижа и Нидерландов. Однако победе Лазаров было суждено стать недолговечной. Война и поражение изменили ситуацию. В течение четырех долгих лет люди из Сити были бессильными свидетелями своего уничтожения, от которого выигрывали их прямые конкуренты, оставшиеся во Франции по меньшей мере до ноября 1942 года. В Северной Африке антипатия официальных властей к галлистам, а значит и к англичанам, была весьма на руку американцам. Через пять лет после отставки Муро и его замены бароном Лораном Аталеном влияние Лазаров в БПН свелось практически к нулю. Между тем, Эмиль Муро в полной мере использовал три года всемогущества, чтобы установить связи, как он надеялся, прочные и длительные, между британской группой и банком, президентом которого он был. документ обнаружили, что за эти три года банк «Братья Лазары» неоднократно вмешивался в дела Банка Парижа и Нидерландов и Банка Индокитая – одним из учредителей которого он является. Идет ли речь о Центральном банке Китая, Франко-Болгарском банке, Индокитайских железных дорогах, Нан-Нинь, нам Цян, Центральной переучетной кассе, реорганизации Франко-Китайского торгового и промышленного банка, 1938 год, Обществе импорта сырья и колониальных продуктов, 1939 год, или Французском обществе торговли и промышленности, 1940 год. Падение Второй республики и оккупация Франции немцами, как мы сказали, привели к уничтожению Лазаров. Группы, которые оказывали влияние до них, самостоятельно восстановили контроль над банком. Андре Лоран Атален, чей сын женился на дочери министра в правительстве Виши, стал президентом административного совета. В совет БПН вошли и другие фигуры, демонстрировавшие консервативные взгляды. После освобождения мало что изменилось. Группе, удерживавшей власть, внутри БПН не приходилось ничего опасаться от Временного правительства, несмотря на присутствие в нем антикапиталистов из Коммунистической партии и СФИО. Разве не был весьма католически настроенный Андре Дебре, брат епископа Мо и член административного совета банка, в некотором роде министром финансов сопротивления? Чтобы отвлечь внимание общественности, которые обещали покончить с двумя стами семействами, национализировали кредитные учреждения, но небольшой банк, частные банки, некоммерческие банки не тронули – Тогда в определенных кругах пополз слух, будто это предотвратили католические группы интересов. Это возможно, но было бы интересно узнать, не сыграли ли еще более значительную роль еврейские финансисты. Ротшильды с одной стороны и Лазары с другой, конечно, не сидели сложа руки. Они пользовались большим влиянием в правящих кругах и законодательных собраниях возрождающейся республики. С назначением Жюля Обрена в Административный совет БПН 1945 год банк «Братья Лазары» выиграл первое очко. Он искусно подстроил так, чтобы кандидатуру Обрена выдвинул Банк Индокитая, которому руководители Банка Парижа и Нидерландов не могли отказать. Примечание. Банк Индокитая, основанный в 1875 году группой банков, в которую входил ибпн БПН, приобрел, начиная с 1941 года, крупные пакеты акций – 54 тысячи акций в 1941 году, 53 тысячи 82 акции в 1943 году, 66 тысяч 168 в 1946 году, 70 тысяч в 1947 году, 145 тысяч в 1949 году. Таким образом, он стал крупнейшим акционером БПН. Конец примечания. Итак, этот горный инженер, в прошлом руководивший учреждениями Шнайдера, Крёзу, был никем иным, как советником Лазаров. Спустя пять лет Жюльо Брен стал вице-президентом БПН. Почему Банк Индокитая вмешался таким образом на стороне банка «Братья Лазары». Очень просто, он стал к тому времени одним из его крупнейших акционеров. Деловые отношения между банком «Братья Лазары» и банком «Индокитая» начались еще до Первой мировой войны. Эти отношения стали еще теснее, когда банк «Индокитая» утратил в 1947 году официальный статус эмиссионного банка, оставшись просто коммерческим банком. Но какого масштаба? Во время увеличения капитала, осуществленного Банком Индокитая в июне 1949 года, лазары официально подписались на 10 тысяч акций и заставили подписаться еще на несколько тысяч. Объединенных грузовладельцев, океанический транспорт, бывшая фирма «Морские перевозки», крупными акционерами которых они являлись, также госпожу Пьер Давид Вейль и различных членов группы. Связь между двумя финансовыми группами вскоре стала очевидной. В момент создания нового канадского предприятия международного характера, корпорация межканадского развития, в этом обществе Банк Индо Китая был единственным банком, представляющим Францию в ассоциации с нью-йоркскими братьями Лазарами. В 1952 году указанное канадское предприятие сменилось новым «Канадеро ЛТД», На этот раз Банк китая участвовал там вместе со всей международной группой Лазаров. В 1953 году дом братья Лазары приступил к скупке значительного количества акций Банка Индокитая, добившись тем самым двойного результата назначения Пьера Давид Вейля в административный совет банка и вступления последнего в игру Лазаров с целью завоевать БПН. На общем собрании акционеров Банка Индокитая 19 мая 1954 года этот вопрос был поставлен одним из акционеров – Президент административного совета Мино был вынужден признать, что Банк Индокитая держит в БПН очень крупный пакет акций с правом двух голосов и что Дом Лазаров обладает большим пакетом акций в самом Банке Индокитая, что оправдывает присутствие Пьера Давид Вейля в его административном совете, которое, как заверил Мино, не может никого напугать. Он добавил, что многолетние деловые связи с этим домом делают его присутствие особенно желательным. В то время как Мино пытался оправдать влияние Лазаров в правлении банка, президентом которого он состоял, в результате маневров, которые он не мог игнорировать, если не поощрял Банк Парижа и Нидерландов, был лишен поста счетчиков голосов, который занимал ранее на собраниях акционеров Банка Индокитая. Именно по предложению ряда директоров Банка Индокитая Национальное инвестиционное общество на собрании акционеров отказалось от количества ценных бумаг, достаточного, чтобы быть назначенным на место БПН. В прошлом году, когда БПН готовился увеличить капитал, стало известно, что «Лазары», опираясь на свое влияние в Банке Индокитая и ценные бумаги, в собственности их более или менее прямых филиалов, собираются впредь играть важную роль в Банке Парижа и Нидерландов. Они потребовали создать в правлении дополнительное место. Самое любопытное, уверяет роже Рожеменеве, это то, что Банк Парижа и Нидерландов был по меньшей мере также удивлен, как и финансовый мир в целом. Тем не менее, события на бирже в предыдущем году и еще более в начале этого года должны были бы привлечь внимание органов БПН, тем более, что они происходили в контексте общей политической ситуации и относительно неблагоприятного стечения обстоятельств. Между тем, следует сказать, что масса закупочных операций банка «Братья Лазары», если верить некоторым свидетельствам, была осуществлена не на бирже, а с помощью прямых соглашений с группами или частными лицами, которые уже являлись акционерами БПН. Уверяли, будто именно таким образом «Братья Лазары» получили от Мориса де Ротшильда по меньшей мере в виртуальное обладание значительной части его акций в капитале БПН. Примечание Меневе отмечает, что при недавнем увеличении капитала Морис де Ротшильд подписался на 4258 акций по 3000 франков. Если речь идет только о подписке, не подлежащей сокращению, получается, что всего он держал 8500 акций. Однако, возможно, существовала и подлежащая сокращению подписка. В 1949 году во время увеличения капитала БПН Морис де Ротшильд подписался на 4258 акций по 500 франков. При этом преимущественное право акционеров на приобретение дополнительных акций было, как и в этом году, один к двум. Допустим, 6839 акций по 3000 франков. Напротив, Морис де Ротшильд не фигурировал среди подписчиков на увеличение капитала в 1947 году. Конец примечания. Перечисляя крупных акционеров, положительно настроенных к Лазарам, Меневе упоминает имена. Объединенные грузовладельцы – 14200 акций. Союз участия и размещения капитала – 3850 акций. Семья Рафаэли – 546. Жюль О'Брен – 468, семья Гольде, 20 тысяч, торговое общество Ригория, 41 870, не говоря, конечно, об акциях, которые напрямую держали Лазары, 10% всего капитала и Банк Инда Китая, 10%. Учитывая право двух голосов для держателей именных акций, блок Лазары Банк Инда Китая располагает около двадцатью процентами голосов в собраниях акционеров, что делает его влияние особенно опасным для нынешних владельцев БПН. «Обороняться было трудно», — пишет Меневе. «Было невозможно помешать этим группам участвовать в новом увеличении капитала, и таким образом опасность усугублялась от того, что банку «Братья Лазары» и банку «Индокитая» было достаточно добиться выпуска новых именных ценных бумаг, чтобы через два года их держатели приобрели право двух голосов, помимо того, что та же мера предосторожности могла быть предпринята в отношении акций, купленных за последние годы. Возникала некоторая опасность того, что через два года 40-45% голосов попадут в руки блока «Братья Лазары» Банк Индокитая. Тогда высшее руководство Банка Парижа и Нидерландов попыталось осуществить два оборонительных маневра – Первый состоял в том, чтобы приступить к покупке акций банка более или менее прямыми филиалами БПН и такая подписка с целью увеличения капитала, зависящего от группы североафриканского Омниума Общества геологической разведки и изысканий в Марокко 17 763 акции Марокканское общество культур и предприятий 2397 акций кажется нам следствием этих покупок. Второй маневр, связанный с первым, но более важный, заключался в попытке модифицировать статуты с целью отменить право двух голосов. Этот проект был юридически неосуществим, правление Банка Индокитая объявило на своем собрании акционеров, что оно не признает его. Лазары дали понять, что не согласны. Руководителям БПН пришлось подчиниться, добиться отмены права двух голосов оказалось для них невозможно. Le Monde от 27 мая 1954 года объявила, что был найден modus vivendi, временное разрешение вопроса. Согласно этому урегулированию, Совет Банка Парижа отказывался требовать модификации 28 статьи статутов, которая наделяет правом двух голосов именные акции, находящиеся в течение двух лет у одного и того же владельца. Банк Лазаров и Банк Индокитая владеют значительным числом акций этой категории. Группам акционеров, о которых идет речь, были бы предоставлены, кроме того, одно или два места администраторов в Совете Банка Парижа. По сути, соглашение было значительно гибче, и Банк Лазаров тотчас отказался от второго места администратора, которого требовал. В связи с увеличением капитала в феврале 1954 года проникновение блока «Братья Лазары» Банк Индо китая усилилось. Если банк Индокитая подписался на 44 663 новых акции, то банк «Братья Лазары» на 1015, а еще на 41 870 акций он заставил подписаться свой филиал «Торговое общество Ригория». Президентом этого общества, участвующего в банке Лазаров, является Филипп Херцог, доверенный банка. Это позволило Лазарам публично утвердить свой триумф. На собраниях акционеров БПН 24 июня 1954 года рядом с первым счетчиком голосов Жаном десаи представителем Банка Индокитая, 130 тысяч акций, сел второй счетчик голосов Кристиан Валенси, член правления Банка Братья Лазара и компания, 129 тысяч акций. Таким образом, группа владела около 20... ...пяти процентами акций от общего числа, равного одному миллиону двумстам тысячам, представленных на собрании, и, учитывая акции с правом двух голосов, всего она располагала более четырехсот тысяч голосов. Этих цифр достаточно, чтобы подтвердить написанное выше, то есть в сражении банка «Братья Лазары» и банка «Индокитая» с банком «Парижа» и «Нидерландов» настоящие руководители последнего бесспорно проиграли так называемый первый тур. Первый тур, поскольку не менее бесспорно, что борьба продолжается, тайная, замаскированная с обеих сторон, но, вероятно, еще более яростная, чем в последние месяцы. Каковы будут ее результаты? Поживем – увидим. Однако, рискуя повториться, скажем еще раз – что речь идет не просто о финансовом соперничестве или преобладании, что банк «Братья Лазары» не стремится господствовать над французскими крупными банками с целью концентрации финансовых интересов в его руках. Речь идет совсем о другом. Банк «Братья Лазары» является инструментом политики, цель которой заменить католическое влияние, доминирующее в Банке Парижа и Нидерландов, по крайней мере, с освобождения, другим влиянием, которое поддерживает тесные связи с могущественным иностранным влиянием, а если точнее английским, ведь именно с ним банк братья Лазары всегда имел особые связи. Что придает этой политике серьезность, так это то, что мы имеем право задаться вопросом, не собираются ли братья Лазары после Банка Индокитая и Банка Парижа и Нидерландов проникнуть в другой сектор наших коммерческих банков, а именно в Банк Парижского Союза. Битва за господство в банковской экономике лишь началась. примечание Опасения, которые выражает здесь мнв кажутся тем лучше обоснованными, что симпатии ряда администраторов БПС к Англии хорошо известны. Не так давно брат генерала Деголя, не забудем, что он сторонник мирного сосуществования, был одним из директоров этого банка а отец одного из членов правления дома братья Лазары входил в его административный совет. Le documents. Октябрь 1954 года. Конец примечания.